Глава третья. Было странно идти и осознавать, что я помнила почти каждый уголок дворца Белого Лотоса, но все здесь казалось мне чужим и незнакомым. Госпожа У занимает покой вашей матери, а молодой господин живет подле нее. Кажется, что я удоставляла удовольствие сообщать мне это. Как старшая госпожа Учения, она имеет на это право. Ваше благоразумие поистине достойно восхищения. Я усмехнулась. Может, от того, что ночь уже покрыла нас липкой темнотой, лицо Шияо оказалось еще более зловещим в отблесках фонаря, когда советник Нан только успел взять его. «Куда вы ведете меня, господин Ше? Разве глава не приказал мне передать вас в руки госпожи У? Я всегда точно следую приказам главы. В тот раз вы отравили меня по его приказу?» Он рассмеялся, но не ответил. Я начала озираться. Вместо того, чтобы пройти через двор первого рассвета и выйти к покоям, которые когда-то занимала моя мать... Этот отравитель повел меня кругом. Я всегда избегала эту часть дворца: когда-то здесь жил дядя, а теперь на этих окнах лежала немая тьма, чего он хотел? Заметить во мне ненависть, напугать меня. Или он все еще не верил, что Гауфэйн действительно была у Минджу. Кажется, господин Ше редко бывает во дворце. Вы выбрали неверный путь, с усмешкой произнесла я. Он смотрел на меня долго. Блики фонаря играли на моих щеках. Я улыбнулась, с вызовом глядя на него. «Вы правы. Кажется, я действительно ошибся», — мягко произнес Шеяо и умолк. К счастью, он хранил молчание до самых покоев моей матери, теперь уже покоев жены у Баалина. Шеяо не стал приветствовать госпожу. Он лишь постучал в двери, а когда служанка выглянула, молча передал мне фонарь и растворился в темноте. «Госпожа!» — пролепетала девушка. Несколько секунд она нерешительно смотрела на меня, но потом все же распахнула двери. «Стой!» Та замерла и отошла в сторону. Госпожа У сама вышла мне навстречу. Ее темные одежды покачивались гордой поступью. Бледная женщина с тонкими губами. Ее взгляд прошелся по мне и замер на мече, который я все еще сжимала в руке. Я велела убрать для тебя твои прежние покои. Асян, проводи, молодую госпожу. Девушка поспешно поклонилась. Дорогая тетушка, я рада видеть вас вновь. Мое лицо исказилось и ее глаза дрогнули ненавистью. Асян. Прошу вас, госпожа. Девушка спешила увести меня прочь. Госпожа Уса молично захлопнула двери, не дав у Минджу и ступить за порог. Госпожа, лепетала служанка, но еще несколько минут я смотрела на закрытые двери. Впервые с той минуты, как я вернулась на землю остывшего дома, я почувствовала облегчение. Раз тетушка была в силах захлопнуть двери перед той, что убила последнего из ее семьи, у меня была надежда, что здесь по утрам еще восходит солнце. Госпожа? «Ты Асян, верно?» «Да, госпожа». «Не найду дорогу сама, а ты нагрей мне воды и принеси в покое». «Слушаюсь, госпожа». Уже когда я уходила, мне показалось, что я слышу детский голос. Там, за дверьми, куда мне не было позволено входить, я тихо побрела к своим старым покоям, держа подрагивающий фонарь и отяжелевший меч. Пустые сыра. да ком в горле. Эти комнаты пахли прахом, все еще не развеянным в моем сердце. «Госпожа?» служанка принесла ведро нагретой воды и ждала приказаний ступай госпожа больше ничего девушка поклонилась и вышла оставляя меня в тишине я поставила фонарь на пол рядом с ним положила меч и наклонилась над теплой еще парящей водой глаза отражения смотрели странной красноватой дымкой мои волосы спутались и от чего то мне показалось что на висках они слиплись от крови мои руки эти руки у меня нет сестры и никогда не было Мой брат, мой маленький брат. Стой, госпожа У. Мертвецам и правду не стоит вставать из могил. Их ненависть не пугала меня. Совсем не пугала. Если не вернешься сейчас, уже не сможешь вернуться. Байсин, байсин. Я горько рассмеялась и погрузила лицо в воду. Теплая, она смоет чужую кровь. Она смоет мою кровь. Она смоет, смоет даже дыхание. Ты не можешь быть такой слабой него холодный голос все еще струился за мной он пробрался даже сюда даже в эту комнату где когда то спала девочка которая еще могла позволить себе слабость холодная постель холодный меч я закрыла глаза зная что скоро снова начну тонуть а когда коснусь дна придет рассвет и эта ночь закончится